В форточке дул теплый ветер с юга. На вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постель, предавалась на досуге далеким воспоминаниям.